Глава 16. Пенджабцы сталкиваются с нехваткой продовольствия. Специально для National Times. Карачи, Пакистан. 26 июня 1956 года. Действующий главный министр Пенджаба, житницы Пакистана Миан Мумтаз Даул Тана, заявил законодательному собранию, что если вызванное падением метеорита зима продолжится, то в следующем году жители Пенджаба столкнутся с острейшей нехваткой продовольствия. «Я ненавижу рвоту, орвало меня за сегодня уже второй раз. Но даже и после этого в горле у меня все еще остался приторный вкус утреннего кофе. Да чтоб вам всем! Мне теперь необходимо хоть как-то подправить макияж». И это после того, как милые женщины-ассистентки уже вовсю сотворили на моем лице презентабельный идеал для телевизионных камер. Тело мое вечно меня предает. И я его за это люто ненавижу. А еще больше ненавижу себя саму за то, что толпы я боялась не всегда. Страхи эти появились лишь в колледже. Там вечно на меня пялились молодые люди. Насмехались, подначивали. И причиной тому было то, что я с легкостью решала в уме задачи, которые юношам-студентам не давались даже и на бумаге. И преподаватели, будь они неладны, вечно тыкали это недорослям в лицо. Мне же при этом хотелось лишь поскорее спрятаться. Но я всегда вела себя достойно, поскольку была дочерью своего отца, а он в меня истово верил. Верил настолько сильно, что мне приходилось все терпеть». Я и теперь по-прежнему хочу, чтобы отец мною гордился, хотя его, да и мамы уже четыре года как не стало. В итоге я научилась блевать незаметно для окружающих, хотя за слабость ту себя по-прежнему ненавижу. Кто-то постучался в дверь, выделенной мне гримерки. «Миссис Йорк?» Я схватилась за край унитаза, а желудок мой снова свело судорогой. Сглотнув, я оторвала кусок туалетной бумаги и, поспешно обтерев им губы, крикнула «Одну минутку». На то, чтобы, покинув туалет при гримерке, промокнуть лицо влажной салфеткой и нанести перед зеркалом новый толстый слой красной губной помады, мне действительно потребовалась всего лишь минута. Подойдя к двери, я ущипнула себя за щеки, надеясь, что они снова засияют. Мои руки все еще дрожали, но если, как я знала, прижать их покрепче к бокам, то дрожь будет почти незаметна. В колледже я пробовала даже курить, надеясь занять хотя бы одну руку, но оказалось, что с зажатой между пальцами сигаретой руку мою трясет ничуть не меньше, чем пустую. А запах табачного дыма у меня неизменно ассоциировался с запахом выхлопных газов из дюс-ракеты, заправленной свиным дерьмом. «Извините, что заставила вас ждать». Мой голос звучал почти нормально для тех, кто меня прежде не знал. Но на самом же деле звучала я хрипло и низко, и этим весьма походило на Мэрилин Монро, но отнюдь не на саму себя. Ожидающий меня помощник коротко улыбнулся поверх своего блокнота с ярко-красной обложкой. «Для извинений нет причин, миссис Вёрк». Но по коридору к студии он повел меня весьма энергичным шагом, а мой желудок, меж тем, снова свело судорогой. Три, запятая, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять, три, пять, восемь, девять, семь, девять, три, два, три, восемь, четыре. По крайней мере, «Наблюдай за мистером волшебником» было детским шоу, так что зрителей у него весьма вероятно было немного. Хотя вроде бы транслировала его целых девяносто одна станция, и получалось, что смотрят его миллионно два зрителей. Или все же несколько больше. Почему циркуляция воздуха в студии столь дрянная? Простые числа. Именно они и то, что мне сейчас надо. Решив так, я начала другой отсчет: Два, три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать три... 29, 31, 37, 41. Съемочная площадка была ярко освещена. Ранее мне устроили небольшую экскурсию, и теперь ассистент привел меня за уже знакомое мне фальшивое заднее крыльцо дома мистера-волшебника. 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71. Мне предстоял просто разговор с человеком, которого я знала по войне. Если мне удастся не думать о нем как о мистере-волшебнике, если я смогу воспринять его как капитана Дона Герберта, то проблем не возникнет. Мне всего-то и нужно просто с ним говорить. С ним и только с ним. За дверью кто-то начал отсчет. В эфире мы будем через пять, четыре, три. И началась прямая трансляция. Я прижала руку к животу и вдохнула через рот. Дон был хорошим человеком, и живой аудитории перед ним не было. Были лишь он да ребёнок-актер рядом. Какого чёрта я всё же сказала «да»? Ассистент мне его имя называли, и я должна была бы его знать, да только позабыла. Не выпуская из рук свой ярко-красный блокнот, кивнул. Кивнул в сторону сцены. То, очевидно, было мне намёком. За стеной, ожидая, когда я войду через дверь, разговор вёл Дон. Мне просто предстояло открыть дверь. Ручка была именно там, где ей и полагалось. «Возьми же себя в руки, Элма. Если бы твой отец видел тебя дрожащей в темноте перед незапертой дверью на задворках сцены...» Мою проблему решил ассистент, постучав в дверь. По другую сторону фальшивой стены Дон произнёс «Входите!» Немедленно в моей голове зазвучал мамин голос. «Расправь плечи, выше голову. Помни, что ты юная леди, а вовсе не верблюд». Расправив плечи и подняв голову, я распахнула дверь и вышла на сцену. У кухонной стойки стоял Дон, рукава его рубашки были закатаны, в руках он держал модель самолета. Рядом с ним находилась девочка лет десяти, На ней были вишнево-красная юбка и облегающий розовый кардиган, а ее блестящие каштановые волосы были убраны с лица замысловатым образом. На мне, когда я была ребенком, подобная прическа и пяти минут не продержалась бы. «Посмотрите, кто к нам пришел!» Дон поставил самолет на стойку и повернулся к маленькой девочке. «Рита, это моя подруга Элма Йорк». «Как поживаете, миссис Йорк?» Дон назидательно поднял палец. «Вообще-то ее следует называть доктором Йорков, поскольку она доктор. Она доктор, но не врач». «Как так? Доктор, но не врач? А разве такое бывает?» У меня защипало глаза, поскольку подобного начала я не предвидела. Я сообщила. «Полагаю, что волшебник совершенно прав. У меня докторская степень по физике и математике в Стэнфорде». Тем не менее, большинство людей называют меня просто миссис Йорк. Но сегодня вы именно доктор Йорк, поскольку я намерен разобраться с некоторыми вопросами физики, и для этого мне настоятельно потребуется ваша помощь. Дон поднял модель самолета. Видите ли, я здесь просто пытаюсь объяснить Рите законы аэродинамики. Буду весьма рада вам в этом помочь. Я подошла к отметке, нарисованной для меня на полу мелом, и мистер-волшебник снова наклонился к Рите. «Также замечу, что доктор Йорк к тому же еще и пилот». Рита улыбнулась, и улыбка ее была непревзойденной, детской, артистичной. Она произнесла, «Отлично! Она-то нам и поможет разобраться в том, как летают самолеты». «Безусловно, поможет!» Мистер-волшебник тоже артистично улыбнулся. «А еще, надеюсь, она нам и с движителями ракет разобраться поможет. Но с ракетами давай разберемся позже. А пока посмотрим на крыло самолета». Мы поднимались в нашу квартирку, и мою сумку тащил Натаниэль. Он отвел сумку в сторону, когда мы проходили мимо блондинки из квартиры 3Б. Та, пошатываясь, спускалась по лестнице. Туфли ее были на высоченных каблуках, а губы накрашены ярко-красной помадой. В руке у нее была зажата уже початая бутылка. В общем, все наводило на мысли о том, что двинулась она на ночную прогулку. Она мне улыбнулась. «Видела вас прошлой ночью по телевизору». «Правда?» Я ухватилась за перила и неопределенно ей улыбнулась. Подумала, следует ли мне сказать спасибо, да все же воздержалась. Прежде мы жили-поживали рядом, а я и не знала, что вы столь умны. Ее передние зубы были безобразно желты от табачного дыма, и одному только Богу было известно, как ей удавалось и позволить себе табак в изобилии и своевременно оплатить арендную плату. «Спасибо на добром слове», — слегка растерянно обронила я. Натаниэль сделал шаг назад ко мне. Проговорил. Моей жене поскорее бы уж домой. Только-только вернулась из Чикаго. «Чикаго!» Почти нараспев, произнесла соседка. «Да, там чудесно!» Я протиснулась мимо нее. Я почти ничего там не увидела, только в телестудии побывала, а потом сразу же домой вернулась. Повернувшись на лестнице, она сосредоточенно посмотрела на меня снизу вверх и сложила вместе ладони. «Подумать только! Я знаю кого-то, кто выступал по телевидению». «Знает меня?» «Мы жили в квартирах, двери которых выходили в один и тот же коридор, но я понятия не имела, как ее зовут. Мы просто иногда друг друга видели на лестнице. Я сама с трудом в это верю». «На что это было похоже?» «Она сделала шаг ко мне». Натаниэль, положив руку мне на плечо и притянув к себе, сказал. «Уверен, дамы, не останови вас, так вы всю ночь проболтаете. Но поймите же, что я не видел свою жену целых два дня. Может, поговорите позже?» «Конечно, конечно!» — соседка хихикнула. «Поговорить позже тоже будет здорово. А теперь спокойной ночи!» Мы тоже пожелали ей спокойной ночи и вбежали на свой этаж. Натаниэль оглянулся напоследок через плечо и спросил меня, «Правильно ли я сделал, что вызволил тебя?» «Разумеется, дорогой!» Я говорила тихо, поскольку звуки по лестничной клетке разносились гулким эхом. «А ты хоть ее имя знаешь?» Он покачал головой. «Полагал, что его знаешь ты. Да не беда. Завтра взглянем на ее почтовый ящик. Однако сегодня вечером я очень скучал по тебе». «Признаюсь, я тоже». Я наклонилась, ночь могнуть его в щеку не смогла, поскольку он возился с ключами и оттого лишь спросила, «Как мне восполнить время своего отсутствия?» «Хм». Он повернул ключ в замке и толкнул дверь. «Я, как и прежде, всегда думаю о том, как бы убедить тебя впредь не странствовать, а оставаться дома». «Меня-то и не было всего две ночи. Разве стоило о том...» Порондительно зазвонил телефон, но я все же закончила фразу. «Беспокоиться». Натаниэль нажал на настенный выключатель. Тот привычно щелкнул, но светлее в комнате не стало. «Должно быть, пробки перегорели», — предположил Натаниэль. «Уверен, проблему вскоре решу». А на другом конце комнаты все настырно звонил и звонил телефон. Я, поспешно, не разуваясь, прошла через нашу комнатенку. Абсолютно темно не было, поскольку свет все же проникал из общего коридора через проем незатворенной двери и через окна снаружи, где присутствовало городское освещение. Я подняла трубку. Сказала в нее «Эл-Майорк слушает». «Меня слушает знаменитый доктор Эл-Майорк?» Смех моего брата немедленно вызвал в моем воображении его лицо. Вспомнилось также, что когда он улыбается... В уголках его глаз неизменно появляются морщинки, гусиные лапки. «Да перестань же ты! Никто меня так не называет!» «Кроме мистера-волшебника!» Элма, признаю, ты была воистину великолепна. Разумеется, слышать такое от брата мне было чертовски лестно. «Комплиментами сыплешь!» Я обмотала телефонный шнур вокруг руки и села на диван. «Да ты, должно быть, на старости лет мягче становишься». «Какое-то мягче!» Считал вырезки из газет, что вы нам прислали интересными. «Но телевидение? Кто бы от тебя такого ожидал?» «Мама и папа тобой бы, несомненно, гордились». Я вытерла глаза тыльной стороной ладони и невольно призналась. «Ну, на съемочной площадке меня чуть не вырвало». «Ничего подобного я не заметил». Последовала непродолжительная пауза, и мне показалось, что он намерен что-то спросить. Но он просто сказал. «Ты была великолепна. Действительно великолепна. И у тебя уже есть свой фан-клуб. Кстати, поговорить с тобой намеревается один из твоих фанатов». В телефонной трубке зашуршала. Очевидно, он передавал ее кому-то. Натаниэль в темноте все еще рылся в ящике комода. Я потянулась к настольной лампе, что стояла на столике по другую сторону дивана. «Привет, тетя Элма!» — заполнил трубку сладкий взволнованный голос моей девятилетней племянницы. «Рэйчел! И как поживает моя любимая племянница?» Я потянула за цепочку, но лампа не загорелась. Как идиотка я попробовала еще раз. Результат, разумеется, оказался тем же. «Не вешай трубку, дорогая!» «Натаниэль, что там со светом?» Пока не ясно, ищу тут фонарик. «О, извини, он на аэродроме. В Субботние свечи в нижнем ящике. Я вернулась к телефону». «Прости, Рэйчел, пришлось помочь дяде Натаниэлю кое-что срочно отыскать». «Мистер Волшебник был с тобой милым?» «О, да, он был очень мил, милая моя. Ты смотрела телепередачу?» «Я всегда смотрю мистера Волшебника. Смотрела даже до того, как ты там появилась». Но ты понравилась мне даже больше, чем он. Я засмеялась, поджимая под себя ноги на диване. Натаниэль наконец-то зажег свечу, и в нашей крошечной студии стало почти светло. Я показала ему большой палец, и он с довольным видом кивнул в ответ. «Ну ты же меня знала и прежде?» «Конечно же знала, но не в этом дело. Я прежде думала, что хочу стать ученым, как мистер-волшебник, но теперь...» я хочу как ты быть астронавтом но я не я не астронавт я ломала голову пытаясь вспомнить что я говорила на шоу я всего лишь пилот но ты же стремишься стать астронавтом ведь верно и ты еще и доктор и папа говорит что ты действительно умная и можешь быть кем захочешь и когда нибудь обязательно станешь астронавтом и я тоже хочу им стать прижав руку к рту Я хоть и с трудом, но все же удержалась от слез. «Твой папа много чего говорит. Разумеется, он всегда и во всем прав. Но сейчас ты спрашиваешь меня, и я тебе сообщаю, что хотеть чего-то само по себе недостаточно». «Да знаю я это, знаю! Знаю также, что необходимо много работать. Вот ты все понимаешь. Так скажи, что мне нужно сделать, чтобы стать астронавтом?» Многое из того, что нужно, тебе совершенно не понравится. Например, прямо сейчас, чтобы стать сильной и здоровой, тебе необходимо есть так тобою нелюбимые овощи, а еще без чьей-либо помощи регулярно делать домашку по математике. «Да ты говоришь точь в точь, как мой папа!» Я рассмеялась. «Так ты же сама сказала, что хочешь стать астронавтом. Вот я и даю тебе дельные советы». «Ну да, понимаю. Весьма надеюсь на это». Маленькая девочка в телешоу «Волшебника» также сказала, что хочет быть астронавтом, что, как я полагала, было лишь частью сценария. Но она повторила это же и после завершения эфира. Я тогда пребывала в полном изнеможении, и даже осознание того, что пытка публичностью наконец-то закончилась, сил мне еще не прибавило. И ответить ей хоть что-либо вразумительное я просто не смогла, о чем, конечно же, потом пожалела. «Итак тебе нужно составить список всего, чему тебе обязательно следует научиться, а затем начать работать, хорошо? Если у тебя все получится, то когда-нибудь непременно мы с тобой вместе окажемся на Марсе». «Не шутишь?» Голос племянницы стал приглушенным, но я все же услышала. «Тетя Элма говорит, что мы вместе полетим на Марс!» до меня донесся смех гершеля в отдалении а затем из трубки уже явственно прозвучал его голос теперь мне уже никак не отвертеться от покупки деталей для модели самолета я отправлю ей на день рождения набор по почте заметана сестричка и вот еще что скажи ты получила приглашение на бар мицву томми подожди сейчас проверю я схватив телефонный аппарат за основание встала Несомненным преимуществом нашей крошечной квартиры было не только то, что на уборку ее у меня обычно уходило совсем немного времени, но и то, что телефон можно было перетащить через всю комнату и даже на кухню, и длины шнура везде хватало. Уж извини, но последние два дня меня в городе не было. Оправдание было вполне достойным, но правда заключалась в том, что как только я вовсю впряглась в организацию «Авиашоу», то забросила просматривать собственную почту. А с тех пор... Натаниэль вывинчивал из коробки предохранитель, но, увидев меня, отвлекся и зажег еще одну свечу. Я, прижав плечом телефонную трубку к уху, взяла ее у него. На столе лежала стопка конвертов, и я их пролистала. При свете свеч занятие это оказалось почти романтичным. Может быть, окончив разговор с братом, я даже предложу Натаниэлю повременить с заменой пробок. «Так когда, бар Митцва, говоришь?» произнесла я в микрофон трубки. 15 декабря. Дорис просит передать тебе, что мы уже приготовили для вас гостевую комнату». «Замечательно. Один из конвертов был желтым, и на нем ярко-красными чернилами был нанесен штамп «Просрочено». «Ой!» «Гершель, миленький, не возражаешь, если я перезвоню тебе позже? И непременно скажи Томми, что мы будем на его бар -митцве. Пропустить такое было бы тяжким грехом». Мы коротко попрощались и повесили трубки. Я немедленно разорвала конверт и вынула из него просроченный счет. Мой желудок скрутило, как будто я собиралась обратиться к многотысячной толпе. Мне было отчаянно стыдно. Я была так занята авиашоу, интервью и телевидением, что вовремя не оплатила счета, а своевременная их оплата, как известно, была частью нашего с Натаниэлем неписанного брачного договора. Я... я совсем позабыла оплатить счет за электричество. После этих моих слов воцарилась тишина. На столе мерцали свечи, и я, наконец, углядела в вазе розу. В нынешнее время... Роза эта стоила дороже, чем дюжина таких же всего лишь несколько лет назад. «Натаниэль», — пробормотала я, — «мне так жаль, так жаль». Он оставил коробку с предохранителями открытой, обратился ко мне. «Да ничего страшного. Понятно же, что на себя в последнее время обрушилось множество всяческих хлопот. Мой взор не отпускала стопка почты на столе. И мне все же было несказанно стыдно». «Непременно просмотрю все счета завтра», — пообещала я. «Удостоверюсь, что не пропустила ни единого». «Да не бери ты в голову!» Он задул свечу и, обойдя стол, приблизился ко мне. «Я просто счастлив, что ты снова дома». Потом он задул и свечу подле меня, и мы оказались в блаженной темноте. В темноте, испеченной по нашему собственному рецепту.